Глава 51. В огороде Бузина. Москва захлебывалась от возмущения. Все киоски пестрили газетами с крупными угрожающими шапками. Город в руках банды Черкова. Самое громкое преступление века. Побег из Алькатраса. Телевидение день и ночь вещало об опасности, нависшей над гражданами. Дескать, если Черков обнаглел настолько, что устраивает себе побег среди белого дня в центре города, на глазах у всей честной милиции то ждать хорошего, скромному обывателю в собственных квартирах и на улицах города – нечего. Безнаказанность вора и рецидивиста очевидна, а беспомощность органов ясна даже младенцу. Турецкий с аэродрома не стал заезжать домой. Бригет показывал без одной минуты 8. Стало быть, самое время повидаться с Меркуловым, который наверняка сейчас в утренней спешке снует по квартире, бреется, поджаривает традиционную яичницу для завтрака, и вспоминает о сбежавшем кофе, когда вся кухня наполняется горьковатым горелым запахом. Константин тоже холостиковал в эти дни. Своих жен они отправили в Ригу вместе. Вернее, это скорее жены оставили Турецкого и Меркулова наедине с бытом, а сами решили немного развлечься. Дочка Меркулова готовилась к экзаменам, и поэтому переселилась в общагу к своим подругам. Сейчас Александр подумал, что все это к лучшему. Слишком много проблем навалилось на Константина. Уже на лестничной площадке Турецкий понял, что картина «Утро заместителя генпрокурора» нарисованная им в воображении недалека от реальности. От дверей Меркулова несло нестерпимым чадом сплывшего кофе. «Привет!» Константин в белой рубашке выполнял свой последний перед выходом на работу утренний ритуал – завтрак. Необычно рано. Малютов просит прийти потолковать, как он говорит пораньше. В 10 приедут представители Госдумы. Надо будет приготовить для них связанную версию случившегося. Видал, как пресса завизжала? Теперь покоя не жди. — А что, у нас когда-то крутились спокойные дела? — где, кстати, Гриша? Ты ведь так и не рассказал. Сгубил я Григорий за собственной дорости. А потом расскажу. Сейчас еще не могу, сердце болит. Да и история не завершена. — Месть? — Как ты догадался? — проиронизировал Меркулов. — Пойдем со мной к Малютову. Познакомишься. А то снимут в связи с Черковым и не увидишь очередного генпрокурора. Президент у нас любит публично высекать и примерно наказывать. Да что он, девица на подиуме, чтобы на него глазеть. Я имею в виду генерального, не президента. Давай лучше рассказывай, что произошло. Как Черкову упустили? Ну, раз ты такой деловой, езжай в госпиталь МВД, допроси да конвоира. Он один остался в живых. Черков бежал, как ты понимаешь, не из стационара, а из воронка при перевозке на процедуру в Институт Герцена. «Заболел, что ли?» – не поверил Турецкий. «Ага, сейчас. Туфта, как ты понимаешь. Но на этот раз получилось. Грамотно ничего не скажешь». «Давай, Саша, бери лично это дело в руки. Без тебя мне не справиться. Ты же понимаешь, что найти этого подонка для нас теперь вопрос профессионального престижа. Совести, что ли?» Меркулов не любил громкие слова, поэтому несколько стушевался, благословляя Турецкого на подвиги. Турецкий отправился в больницу МВД. В палате у высокого окошка лежал с забинтованной головой сержант конвойного отдела Самойлов. Благодаря счастливой случайности он не погиб в тот роковой день и теперь смиренно давал показания, не чувствуя никакой своей вины. Турецкий обрадовался, что врач разрешил Самойлову вставать, значит не нужно будет сидеть в палате у постели больного, где вокруг, развесив уши, как локаторы несут свою вахту любопытствующие. «Писать уже можете?» – осторожно прощупал почву Турецкий. Конвоер поводил синими, отечными кистями рук. Не пробовал? Ну, вряд ли. Ну, что ж, тогда я сам заполню протокол, а вы подробно расскажете об этой истории. Да меня уже все записывали. Ехали по обычному маршруту номер 3 Кто выдавал маршрут? Командир дивизиона, подполковник Пятков. Ну, ехали, значит, на углу Ленинградки и беговой на нашу машину вдруг вылетел бензовоз. Неожиданно так, прям под колеса. Постойте, постойте. Перед турецким лежала карта маршрутов, специально разработанных для транспортировки заключенных. «Угол беговой. Это разве третий маршрут? Вы что-то путаете?» «Ничего я не путаю», – замялся сержант. «Мое дело маленькое. Ну, к чему эти маршруты составляют, я не знаю. По ним разве проедешь в пробках в 10 утра? Так у нас все заключенные поубегают, если мы инструкции соблюдать будем. Ну, короче, мы всегда ездим по одному пути, где машин меньше». «Понятно», – угрожающе потянул турецкий. Преступники, конечно, отлично знали наше российское разгильдяйство – А водитель, стало быть, погиб по собственной халатности и глупости. «Значит, вы самовольно сменили маршрут и, вероятно, ответите за это. Я тут ни при чем. Водитель так решил. По инструкции вы не имели права соглашаться. Так и что с бензовозом?» Наш шофер резко отвернул, врезался в ограждение, а там, знаете, по берегу железная решетка идет. «Погиб. Я потерял сознание, ничего не помню. Только короткая яркая вспышка перед глазами». Подумал каюк. Насчет бензовоза ни номеров, ни кто там сидел, не видел. Авария вдоль секунды произошла. Чтобы представить дальнейшее, не нужно было обладать развитым воображением. Конвоиры, сидевшие в воронке, в панике выскочили из машины, а на улице их уже ждали бандиты с автоматами. Несколько прицельных выстрелов, и дорога к Черкову открылась, как ворота Семь сима Действительно, наглости и хладнокровному расчету готовивших нападения можно было только удивляться. Один раз они оказались близки к неудаче. Если бы шофер не пренебрег мерами безопасности и точно следовал инструкции, то бандиты так и не смогли бы вычислить Пучеркова. Но им повезло. Повезло, как должно было повести в нашей стране всякому несчастному случаю, всякой беде, всякому пройдохе, который мог быть остановлен по логике вещей, но по абсурдной реальности прошел благополучно до завершения своего злодеяния. Теперь поздно было всплескивать руками, досадовать. Нужно было искать и Турецкий решил танцевать от печки, пристально осмотреть квартиру и дачу, где проживал Черков. В показаниях рецидивиста, который внимательно прочитал Турецкий, в уголовном деле много было напичкано всего. Бравады, кривляния, стремление выгородить себя не проявлялось только самого главного. Под патронажем какого черного барона работал знаменитый авторитет, на чью совесть списывал он кровь своих жертв и кто обязан помочь ему в трудную минуту. Черков искусно скрыл главное для себя имя – Попытался даже представить дело так, будто и не было в его преступлениях направляющей руки. Но, конечно же, понятно, что за спиной убийцы и вора стоял вполне респектабельный господин. И вот этот-то покровитель интересовал вожняка прежде всего. «Если бы побега не случилось, его следовало бы инспирировать», – так, кажется, завещал великий Ленин. «Баран непременно потянется к своему вожаку в овчарню. На этот раз нужно ни в коем случае не упустить момента». Квартирка, где обитал Виктор Черков, выходила окнами на улицу Александра Невского, но присутствие главной улицы столицы, Тверской, ощущалось постоянно. Ни днем, ни ночью не было спасения от массированной газовой атаки и автомобильных сирен. Консьержка, понимающая, поджала губы, взглянув на документ турецкого. Важный пост позволял ей время от времени подкармливать банальное человеческое любопытство – Она уже несколько суток подряд дотошно прочитывала газеты и рассказывала товаркам о слежке за квартирой бывшего жильца. Конечно, никто из оперативников и не помышлял, что Черков окажется столь наивным и сунется в собственную берлогу, но охрана квартиры была совсем не лишней. В отчаянии рецидивист может предпринять попытку ликвидировать кое-какие компрометирующие документы или забрать энную сумму денег из загашника. Впрочем, Турецкий мало надеялся на успех. Такие опытные преступники всегда живут под мечом ареста, а потому готовятся к нему загодя, переправляя самые необходимые секретные вещи к своим подельникам. Комнаты, обставленные по последнему слову дизайна выглядели между тем серыми и запущенными. Сиротливо сбитая на постели одеяла, выжатый лимон на ночном столике, на мебели толстый слой пыли. Видно, что хозяин уехал отсюда спешно, беззаботно, полагая вскоре вернуться. Громадный телевизор со спутниковой антенной, огромное количество вас на полочках, дорогой аквариум – все это свидетельствовало о холостяцком достатке. Турецкий подошел к суперсовременному музыкальному центру. Шторки проигрывателя открывались сами, стоило поднести к ним руку. Лазерных дисков тут же валялось в беспорядке целая куча. На любой вкус. Классика, попса, рок, барды. Любил, видать, изверг, на досуге посентиментальничать, поплакать над хорошей мелодией. Ящики стенки, которая занимала всю гостиную, как и предполагал Турецкий, были в основном пусты. Там какие-то цветные любительские снимки Черкова в лесу, на морских пляжах. Ерунда, не представляющая интереса. Везде он один, нечетко, общим планом, без ярко выраженного состояния. Сытый, спокойный, закрытый человек. Понятное дело, ни записных телефонных книжек, ни неосторожных клочков бумаги, ни даже обычных в каждом доме квитанций по оплате за коммунальные услуги обнаружить не удалось. Только из лежащего на окне богато иллюстрированного альбома Третьяковской галереи, который турецкий пролистал больше по инерции, выпали две черно-белые глянцевые фотографии. Одна большая, на которой одинаковые дети сидели в три ряда и в два стояли. Внизу значилась подпись «Яхромский детский дом номер 12». Среди похожих детских мордашек Александр с трудом, да и то без ста уверенности, выбрал Витью Чуркова. Вспомнилась беседа, записанная Болотовым со старенькой воспитательницей детского дома, где вырос мальчишка. Родственников у Черкова никогда не было. Бабушка умерла на Урале. С тех пор Витю и отдали на воспитание государству. За 10 лет учебы никто не навещал. Правда, женщина рассказала историю, что в самые первые детдомовские годы приезжала к мальчику однажды супружеская чита с ребенком. Такая чопорная, недоступная. Конфет привезли, поинтересовались условиями и через полчаса уехали. Витя потом долго плакал. Но кто они? Воспитательница, убей бог, не помнила. Может, дяди с тетей, может, знакомые погибших родителей. Вторая фотография изображала пожилую женщину с малышом на руках. Старуха не смотрела в объектив, а обращалась к кому-то, не попавшему в кадр. Открытые, светлые глаза ребенка смутно напоминали холодный металлический блеск взгляда Черкова. Турецкий внимательно осмотрел снимок. Та сторона фотографии, куда глядела женщина – была аккуратно отстрижена ножницами. Чистая случайность, или кто-то убрал ненужный персонаж? Александр сложил находки в папку. На дачу Черкова он ехал с твердым предчувствием, что именно там стоит искать нечто важное – крючок, за который можно зацепиться. На эту мысль навела его обстановка в квартире Черкова. Ее неуловимый сентиментальный дух, сочетающийся с бравадой, предельно осторожный, хитрый, коварный волчар имел в душе какую-то сквозную рану, Слабое место, которое обязательно должно было сочиться незаметной сукровицей. Снег в обширном Черковском имении уже почти растаял, обнажая кострище с мангалом для шашлыков и кучу мусора, которую, по-видимому, не убирали, дожидая стояния. В отличие от квартиры в загородном доме, обстановка была скромной, с обветшалыми массивными шкафами, резными пуфиками и столиками. Тоже не первой свежести. Казалось, ожидания обманули турецкого – Здесь не только все дышало первобытной пустотой, отсутствием какого-либо клочка бумаги, но даже не красовались такие любимые хозяином вазы. Вещей было мало. Две-три рубашки, бритвенные принадлежности, да пухлый, едва втиснутый на короткую книжную полку том птицы и рыбы. Турецкий пошлялся по просторному двухэтажному дому, вяло отмечая засохший кактус, картину с видом Италии и засыпанную кормом невычищенную клетку для птицы. Обитательница клетки, по-видимому, приказала долго жить. Рядом валялись ванночки. «Странно. Опять эти ванночки?» – подумал Турецкий. «Ну так, отстраненно. Мол, бывают же совпадения. В другой раз он за эти совпадения уцепился бы мертвой хваткой. Но здесь совсем другой случай. Как говорится, где Бузина и где Киев. Но стоило ему отвернуться от клетки, как горячая волна нахлынула к сердцу – Что-то внезапно промелькнуло в его голове. Вспышка мгновенного озарения, узелки разорванного клубка. И тут же мгновенно угасло. Турецкий объяснил это накопившейся усталостью и беспрерывным напряжением сил. В голову лезли чудовищные невероятные картины, как непрошенные сны в навязчивом кошмаре. Но вдруг его словно пригвоздило к полу. Александр стоял в спальне второго этажа, такой же пустой иголкой, как другие комнаты. Раздольная кровать с двумя тумбочками по бокам и кресла напоминали гостиничный номер, однако справа за спинкой кровати притаилась крохотная дверца. Это был не чулан, не выход на чердак, маленькое отверстие, где помещалась колонка для обогрева дачи. Сюда, в бачок следовало заливать тосол. Согнувшись в три погибели, турецкий зажигалка осветил темный уголок. Скрываясь от посторонних глаз, у желтой трубы примастилась школьная тетрадка. Это была домашняя бухгалтерия Виктора Черкова. Расчеты с домработницей, затраты на электричество, зарплата дворнику на даче. Но одна запись в разлинейной строчке хозяйской тетрадки стоила многих изысканий. Каждый месяц Черков аккуратно выставлял три буквы L, A, S, а напротив них сумму в 7 долларов. Между отсыревшими страницами нашлось и несколько квитанций, на которых значился счет переводимой суммы. Добыча оказалась, в общем-то, неплохая, Во всяком случае, теперь у Турецкого был план дальнейших следственных мероприятий.